Глава 2: мужчина не беспокойтесь, наши препараты имеют накопительный эффект. Вы обязательно скоро ощутите м -м, результат». «До свидания». Я положила трубку и вздохнула. Целых 20 минут выслушивала возмущение клиента относительно пилюль для улучшения мужской силы. На работе было невыносимо тоскливо. Прошла неделя после похорон Ани. Пришла ли я в себя?» Скорее всего, нет. Но я уже не находилась в эпицентре печали и тоски, которые преследовали меня на каждом шагу подготовки к похоронам. Сейчас, когда способность логически мыслить, не включая эмоции, снова вернулась ко мне, я все чаще стала прокручивать в голове случившееся. И с каждым разом я все больше убеждала себя, что это было не самоубийство, как написали в полиции. Несмотря на все мои слова о том, что Аня была позитивным человеком, и у нее не было депрессий, которые могли привести ее к мыслям о самоубийстве, следователь посчитал, что она могла не сказать нам всей правды о своем состоянии. «Одинокая женщина, около 30 лет, сильно зависящая от мужского влияния, — это потенциальный самоубийца. Что тут скажешь?» Невозможно было смотреть на родителей Ани, когда им озвучили официальную версию событий. После того, как моя мама узнала о происшедшем, ее желание выдать меня замуж стало маниакальным. Теперь будущий муж нужен был мне ради спасения жизни. В общем, работа оказалась чуть ли не единственным местом, где можно было вырваться из этого водоворота. Глядя на пустой Анин стул за соседним столом, я поняла, что не успокоюсь, если хотя бы не попытаюсь узнать правду. Я точно знала, что она не хотела смерти. а не мечтала о шикарной жизни и, по ее словам, почти ее получила. Этот мужчина, который обещал ей золотые горы и неземную любовь, еще тогда мне показался странным, а сейчас стало попросту страшно. Как же его звали? Олег вроде. Она говорила, что он директор фармацевтической компании. Спустя полчаса поиска в интернете я все-таки нашла информацию об этом мужчине. Зовут его Демидов Олег Викторович, директор компании ООО «Инфарм», дистрибьютор фармацевтической продукции из больших предприятий в Европе. Бизнес крупный и, судя по цифрам, доступным в сети, весьма процветающий. Сам Олег холост и увлекается всеми возможными хобби, доступными для обеспеченных людей. Фотографии в социальных сетях пестрят яхтами, виллами, серфингом, дорогими машинами и прочими прелестями богатой жизни. Понятно, почему Аня обратила на него внимание. Но, стоит отдать ему должное, главное его достоинство все же не деньги, а внешность. Он невероятный красавец. Высокий, спортивный, кореглазый блондин, от его улыбки растает любое женское сердце. Да уж, глядя на него, и не скажешь, что он может кого-нибудь убить в прямом смысле этого слова. Может, я нафантазировала себе лишнего? Ну зачем ему убивать Аню? У него таких, как она, тысячи. Но других вариантов пока нет. Остальные сферы жизни Ани мне неизвестны. Может, конечно, у нее были проблемы с родителями, но их трогать я пока не хочу. И что дальше? Ну, нашла я его. Как мне к нему подобраться? У меня нет ни одного знакомого в его предполагаемом круге общения. Но вот есть открытые вакансии в его фирме. Одна из них — помощник руководителя компании. «Конечно, ведь прошлая кандидатка на радостях шагнула под автобус. Надо искать новое. Наверняка он сам в конечном итоге будет общаться с возможным помощником. Главное — пройти все этапы собеседования. А что, может рискнуть? Отправлю резюме, если ответят, схожу на собеседование осмотрюсь, может, смогу что-нибудь разузнать. Ничего страшного в этом нет? Наверное». На волне наивной решимости я отправила отклик на вакансию. Спустя несколько дней энтузиазм мой поубавился, ответа не было. Да и я начала понимать нелепость моего решения, даже если бы я с ним встретилась. Как бы я у него спросила про Аню? Естественно, он не признается мне, что хотя бы был знаком с ней. В выходные я уже смирилась со своим фиаско, решила развеяться и поехала к друзьям на дачу. Егор и Надя наши с Аней общие друзья, мы познакомились на концерте любимой группы. Они встречаются со школьной скамьи и до сих пор не поубивали друг друга. Наверное, это и есть любовь. Мы сидели с Надей на веранде их дачного дома на мягких креслах, пока Егор трудился над шашлыками. Я рассказала ей то, что нашла о Демидове. «Слушай, Саш, оставь ты все это. И так тяжело пришлось. Все только начали приходить в себя», — нахмурилась подруга. «Не могу я». «Я тысячу раз говорила вам, как она странно себя повела перед случившимся, хотя до этого мы сидели в кафе, и все было хорошо. Каждый раз, когда вспоминаю об этом, дрожь пробирает». Надя взяла плед и накинула его на плечи. В полиции правы, она могла скрывать свои настоящие чувства. «Чтобы Аня что-то скрывала?» «Она всегда выболтывала все», — вмешался Егор, поднимаясь на веранду с готовым шашлыком. «А к чему вы завели этот разговор?» — он сел рядом с Надей. «К тому, что наша Саня Марпл решила, что ее убил последний кавалер Ани, нашла его в интернете и отправила резюме в его компанию», — закатила глаза Наде. «Ого!» — Егор поперхнулся мясом. «Ты серьезно, Саш?» «Вполне. Я уверена, что что-то тут не так. Может, конечно, он тут ни при чем, но начать с чего-то нужно. Хотя о чем тут говорить? Они мне даже не отвечают». Я зло ударила кулаком по столу. «Успокойся». сказала Надя. «И хорошо, что не ответили. А вдруг ты права? Значит, этот человек опасен? Не стоит туда суваться. Что ты сможешь делать?» «Не знаю». «Ладно, что уж говорить, я провалилась даже на первом шаге». Я вздохнула. «Ладно, девчонки, сменим тему. Все эти сказки хороши для книг, а мы в реальной жизни. Давайте лучше шашлык есть, пока горячий. Больше мы к этой теме не возвращались». В Воскресенье мы провели, гуляя по лесу и собирая грибы. Осенний лес под тяжелым свинцовым небом выглядел устрашающе. Но именно сейчас чувствовалась сильнейшая энергия природы. С каждым вдохом лесного воздуха голова становилась все легче, и на душе будто уменьшалась боль. Вечером я вернулась домой поздно. Перед сном проверила почту. Одно непрочитанное письмо. Меня приглашали на собеседование. Так тому и быть».